Глава 17 Эксперимент. Эксперимент. На следующее утро у меня по графику было дежурство у кротов. Как и положено, проследовал через бункерное помещение, не забыв помахать рукой Мише, открыл кодовым замком дверь и спустился к сонному дежурному. На этот раз тут сидел совсем незнакомый товарищ с усами, грозным видом и выправкой бывшего офицера. «Балашов», — переспросил он меня, дважды прочитав пропуск. «Ага», — ответил я, мысленно добавив. нет, товарищ Троцкий, что по мне не видно?» «Сегодня у нас ответственный эксперимент», — сообщил он далее. «Так что есть указание сидеть в своем отсеке до 12.00 и никуда не высовываться». «Будет исполнено», — ответил я. Хотел было уточнить детали, над чем там они экспериментировать собираются, но плюнул. Все равно ведь не скажет. И проследовал в свой так называемый отсек. Здесь, в отличие от наших антрецолей, все помещения были разделены крепкими металлическими перегородками толщиной не менее сантиметра и запирались они, во-первых, на кремальерные затворы с боков, а во-вторых, тут еще и серьезного вида замки имелись. Вы спросите, в чем же заключалась моя работа в этом секретном подразделении? Да пожалуйста, вывалю все как есть! Выдали схему из запчасти, сказали, чтоб все спаял за неделю. Отладил и вставил в крейт камак. Да-да, здесь тот же самый стандарт был, что и наверху. И через неделю будет комплексная проверка всего, что тут имеется. Детали этого, мол, потом узнаешь. На этом, собственно, и все. Из тех, кто тут еще работает, видел ровно двоих, не считая в актера на входе. Оба незнакомые. Зарплаты добавили не прямо вот вдвое, но больше, чем наполовину. Вместо 130 у меня стало 200. Ну, еще кучу бумажек подписал. О неразглашении, об ответственности и о технике безопасности. В этой последней меня резанул пункт о том, что в случае непредвиденных ситуаций наниматель не несет никакой ответственности за здоровье и жизнь нанимаемых сотрудников. Ну, хрен с ним. Взял и подписал, где наша не пропадала. Так и сидел я в своем отсеке с утра и до обеда, паяя вверенную мне матчасть и никаких особенных происшествий со мной не случалось, вплоть до сегодняшнего утра. Тут случилось. Примерно через час с небольшим после начала рабочего дня взяла и завыла сирена. Я аккуратно отложил в сторону плату с паяльником, открыл запоры двери и выглянул в коридор. Тут было пусто. Слепо моргали только лампочки под потолком, да из соседних отсеков также выглядывали встревоженные сотрудники. «Всем сидеть по своим местам и не высовывать носа!» раздался громовой голос откуда-то справа, и сразу вслед за этим из темноты выплыл товарищ с ПМом в руке. «Что я непонятно сказал?» Грозно продолжил он, сопроводив свои слова недвусмысленным движением пистолета. Двери тут же стали захлопываться. Я тоже дразнить гусей не собирался и закрылся в своей коморке. «Что-то, видимо, пошло не по плану», думал я, проверяя напаиную цепь триггеров маленьким осциллографом. «Не нравится, короче говоря, мне все это». Ой, не нравится. Порядки почти такие же, как в том СИЗО, где сейчас чалится Мишка Шифман. Но тут сирена смолкла, по коридору прогромыхали сапоги. Видимо, тот давишний товарищ возвращался на свое место, а перед тем, как скрыться за поворотом, он сообщил громким командным голосом: Отбой! Всем продолжать свою работу по утвержденному графику! Выходили наружу, мы не все вместе. Там целая процедура была. Количество коротких сигналов по динамику в углу комнаты соответствовало номеру отсека, из которого разрешался выход. У меня был третий номер, значит, по трем пискам я выходил, расписывался в журнале и поднимался в бункер. Это чтобы с другими сотрудниками не сталкивался, как я понял. Поднялся наверх, подмигнул Мише, удивительно сегодня похожему на Юрия Антонова, и собрался идти на обед, но тут вспомнил про мамину операцию и звякнул с ближайшего телефона. Возле бочки такой имелся. По номеру, продиктованному мне профессором Лебедевым. «Балашова, Балашова», пробормотал мне собеседник, видимо, перелистывая страницы в тетради. «А, нашел! Операция прошла успешно, но возникли некоторые осложнения. Сейчас она в реанимации. Положение стабильное, но тяжелое». «Вот ж блин!» — подумал я. Быстро отпросился у бессмертного и почти что бегом отправился на остановку 60-го автобуса. В больницу я добрался через какие-то 40 минут. «Можно Балашову посетить?» — спросил я в приемном покое. «Балашову, Балашову...» Сестра за окошком полистала груз потом ответила. «Нельзя. Лечащий врач запретил все посещения». «Да и катитесь вы все!» — зло подумал я. «Без ваших разрешений я обойдусь». Нравы в этой сороковой больнице были более чем либеральные. Никто ни зачем чем не следил. Так что я позаимствовал белый халат, оставленный кем-то из персонала на спинке скамейки, да и рванул на четвертый этаж, где, как я смутно помнил из прошлой жизни, и находились двери анимационные палаты. Никто на меня особенного внимания не обращал. Тут одних врачей за сотню работало, а с медсестрами и все три сотни. Так что до палат я добрался совершенно безболезненно. Вход, естественно, тоже никем не охранялся. Заглянул в первую — не то. А во второй палате мама лежала в углу вся зеленоватого оттенка, подключенная к какому-то аппарату, который периодически попискивал. Ни одной сестры тут тоже не было. Я сел рядом, взял ее руку в свою, и тут она открыла глаза. Привет, сказал я. Ну, как ты в целом? Плохо, сынок, пробормотала она. Все болит. Ничего, бодро продолжил я. Еще бы оно не болело после операции-то. «Все наладится в кратчайшие сроки». Но тут набежала суровая медсестра, возрастом далеко за сорок, наорала на меня и выгнала в коридор. Совсем уходить отсюда я, как вы сами догадались, не собирался, а вместо этого начал искать товарища Лебедева. Это оказалось не таким уж простым делом. Совещание у них там какое-то было, чуть ли не у врача, поэтому пришлось мне куковать под закрытыми дверями около часа, По окончании этого безразмерного совещания я все-таки перехватил на выходе Иннокентия Антоновича. Тот несколько секунд тупо смотрел на меня, видимо, мыслями находясь еще по ту сторону двери, но потом узнал. «Ты сын Балашовой?» — спросил он меня. «Так точно», — быстро ответил я. «Пришел вот справиться, как там оно все прошло». «Ну, пойдем поговорим», — бросил он мне и свернул на лестницу со стертыми ступенями. Спустились на два этажа. В свой кабинет он почему-то не стал сворачивать, а встал у окна и достал коробку Казбека с джигитом на обложке. «Я тебе честно скажу, парень», — продолжил он, закурив. «Ситуация не из простых. Вырезать-то мы там все вырезали, чисто и аккуратно. Но по ходу дела возникли некоторые побочки». «Какие именно?» — уточнил я упавшим голосом. «Давай не будем углубляться», — буркнул он. «Ты все равно не поймешь. Короче говоря, ее шансы теперь 50 на 50. Если доживет до утра, то дальше все должно улучшиться. «А могу я там рядом посидеть?» — закинул я такую удочку. «Я слышал, что поддержка близких людей в таких случаях помогает. Не всегда, конечно, но бывали такие случаи». «Посиди, чешь ж не посидеть?» — милостив разрешил он. «Я сейчас медсестре указания дам, чтобы она тебя не выгоняла. А по дороге к реанимации я зачем-то еще спросил». «У вас богатый опыт, накиньте, Антонович. Наверное, не одну такую операцию провели за свою жизнь». «Это пятнадцатая», — сообщил он мне. «Если ты хочешь спросить, сколько народу выжило после них, то одиннадцать». «Да...» Это все, что я смог из себя выдавить, и больше ничего спрашивать не стал. Антоныч мигом договорился с медсестрой, она сменила крысиную морду на что-то напоминающее человеческую улыбку, и я уселся опять, Рядом с койкой, где лежала мама. Домой я пошел часа через три. Когда дыхание у нее из прерывистого стало вполне регулярным, а лихорадочный румянец на щеках сменился стандартным розовым оттенком. Пока сидел, делать все равно нечего было. Так я пасьянс начал раскладывать. Колода карт случайным образом у меня в нагрудном кармане обнаружилась. Самую обычную косынку со сдачей по три штуки. И вот что заметил: обычно эта штука сходится в одном случае из десяти, если не из пятнадцати, а тут у меня девять раз из десяти все удачно сошлось. Странно это. И еще одна деталь резанула мне восприятие окружающей действительности: когда я колоду на место засовывал, пришлось переложить ключи от квартиры в другой карман. Так один из этих ключей взял и прилип к моей ладони, как три копейки к магниту. Силой пришлось отдирать. Потом пришла медсестра и сказала, что хорошего помаленьку. Посидел, пора и честь знать. Я намек понял и очистил свою табуретку. Халатик скинул в приемном покое на ту же скамейку, откуда я его позаимствовал. А далее я промаршировал на выход. Там стоял рафик скорой помощи. Выгружали очередного болезного гражданина, так что пришлось выбираться бачком. Выбрался и совсем собрался на остановку восьмого трамвая, как меня очень крепко взяли за рукав чуть выше локтя. Петр Петрович», — спросил этот гражданин с чугунной какой-то физиономией. «Точно?» — ответил я. «И не надо меня за руку держать, никуда я не денусь». Гражданин неуловимым движением раскрыл перед моим носом корочки удостоверения и тут же спрятал его обратно. «Вам придется проехать с нами». «Куда?» — наивно спросил я, не ожидая ничего конкретного в ответ. «Там увидишь». Зловеще пообещал гражданин и показал рукой в противоположную от трамвайной остановки сторону, где был припаркован зелененький, почему-то жигуль, пятерка. Садись в машину. Я вздохнул и залез на заднее сиденье. Этот чугунный мужик сел рядом, а водила, очень похоже на этого первого, рванул с места по заводскому шоссе. А привезли меня, как это ни странно, не в заведение на Малой Воробьевской улице, как я ожидал, а совсем даже к родному институту. Но не остановились у входа, а завернули на параллельную Литвинова. «Выходи», — сказал первый, открыв дверь «Жигуленка». «Руки назад и пошел в эту дверь». Дверь оказалась до боли знакомой. Не так давно мы со Скольдом тут джинсы себе выбирали. Да-да, это был задний вход психоневрологического диспансера номер два. Внутри меня встретили два дюжих санитара, не те, что нам джинсы продавали другие, и припроводили в какую-то коморку без окон. Стены тут были, как мне показалось, обиты мягкими материалами. Обычные кирпичные стены были покрашены в светло-зеленый цвет. Я еще успел спросить у одного санитара, за что меня сюда и на какой срок определили. Ответом было угрюмое молчание.